Передать сущность. Если все именно так и будет, было, то в какой ситуации оказывается возможным вести речь о спасении лишь самой сердцевины, сущности культа, который может осуществить ядро решительных мужчин и женщин? Думаю, что при правильной мотивации и идеологической обработке плюс вербовка новых членов из полудиких местных жителей. Такой культ мог бы самосохраняться неограниченно долго. Это, однако, может быть лишь в том случае, если его адепты, подобно евреям, ждущим Мессию, готовы ждать своего времени тысячелетиями до тех пор, пока они не будут уверены, что настало время, объявить о себе. Если все так и происходит, и если их священной целью является сохранение и передача знаний цивилизации будущего, то к ним вполне применимы описание подобное тому, какое давалось египетскому богу мудрости Тоту, который сумел понять тайны небес и раскрыл их в написанных им священных книгах, которые затем были спрятаны им на земле, в надежде, что их будут искать будущие поколения, но сумеют найти лишь самые достойные. Что могли представлять собой книги тот Так ли обязательно, чтобы вся информация, о которой шла речь, передавалась исключительно в виде книги? может быть профессора десантельяна и фон дехент заслужили право быть включенными в число самых достойных когда расшифровали развитый научный язык замаскированный в великих мифах мира о прецессии. может быть при этом они как раз и наткнулись на одну из метафорических книг кто то и прочли древнюю науку, начертанную на ее страницах. Может быть, тоже можно сказать и об открытиях Познански в Тиоанако и картах Хепгуда. А как насчет научного понимания с позиции геологии возраста сфинкса в Гизе? Как насчет гигантских блоков, которые использовались при сооружении погребального храма и храма долины как насчет секретов которые постепенно один за другим привлекаются из астрономической ориентации и размеров пирамид и скрытых в них камер если все это прочитано в книгах кто то то похоже что число самых достойных растет и можно ожидать все новых удивительных открытий Вернемся вкратце и в последний раз к нашему сценарию развития событий. Итак, первое. В начале 21 века христианского летоисчисления на стыке эры рыб и эры водолея наша цивилизация в том виде, как мы ее знаем, погибает. Второе. Из среды выживших но потрясенных до основания катастрофой выделяются несколько сот или тысяч человек которые сплачивают своими сохранения и передачи в далекое и неопределенное будущее плодов научного знания выращенной их культурой третье эти цивилизаторы делятся на небольшие группы и разъезжаются по всему миру четвертое Как правило, они терпят неудачу и гибнут. Тем не менее, в некоторых районах им удается оставить прочный культурный след. Пятое. После нескольких тысяч лет и, возможно, ряда неудачных попыток, одна из ветвей первоначального культа мудрости влияет на формирование полностью оперившейся цивилизации. Некую аналогию с последним из перечисленных этапов можно обнаружить в Египте. Мне представляется целесообразным рассмотреть в качестве рабочей гипотезы возможность того, что где-то в районе 11 тысячелетия до нашей эры в долине Нила возникла опорная база культа научной мысли, где собрались уцелевшие представители великой забытой морской цивилизации. Культ мог базироваться в Гелиополе, Гизе, Абидосе и, возможно, других центрах, и инициировать древнюю сельскохозяйственную революцию в Египте. Однако позднее, под ударами мощных наводнений и других напастей XI тысячелетия до нашей эры культу пришлось резко сократить свой вклад и, возможно, совсем выйти из игры до тех пор, пока не кончится суматоха, сопутствовавшая к концу ледникового периода, так и не узнав, переживет ли его послание последующие темные эпохи. При таких обстоятельствах выглядело бы логичным, если бы адепты культа сочли целесообразным воспользоваться крупномасштабным проектом, для сохранения и передачи в будущее научной информации независимо от собственного физического выживания. Иными словами, если сооружения достаточно велики, способны сохраниться в течение долгого времени и напичканы посланиями культа, то остается надежда, что когда-нибудь в будущем это послание будет расшифровано, даже если задолго до этого момента сам культ перестанет существовать. Таким образом, предлагается следующая гипотеза для истолкования загадочных сооружений на плато Гизы. Первое. Великий Сфинкс действительно является, как мы пытались обосновать в предыдущих главах, указателем эры Льва по календарю равноденствий, чему по нашей хронологии соответствует период между десять тысяч девятьсот семидесятым и восемь тысяч восемьсот десятым годами до нашей эры. Второе. Три главные пирамиды действительно так поставлены относительно долины Нила, чтобы точно воспроизвести положение трех звезд пояса Ориона относительно Млечного пути в десять тысяч четыреста пятидесятом году до нашей эры. Такой подход позволяет в высшей степени эффективно обратить внимание именно на эпоху 11 тысячелетия до нашей эры, используя явление прецессии, которое справедливо назвали единственными точными часами планеты. Мы правда знаем, что в состав великой пирамиды входят шахты, нацеленные на звезды пояса Ориона и Сириуса около 2450 года до нашей эры Это несоответствие может быть объяснено, например, тем, что шахта является более поздним делом рук того же культа, который являлся автором генерального плана застройки Гизы в 10450 году до нашей эры Вполне естественно при этом предположить, что тот же самый культ после видимого перерыва продолжительностью 8000 лет инициировал внезапное появление сформировавшейся и грамотной исторической цивилизации династического Египта. О чем приходится догадываться? Так это о побудительных мотивах строителей пирамид, которые предположительно были теми же самыми людьми, что и таинственные картографы, которые произвели съемку земного шара в те времена, когда в северном полушарии был конец последнего ледникового периода. Если это так, то позволительно спросить, почему эти высокоцивилизованные и технически подкованные архитекторы и мореходы Были так увлечены регистрации на картах постепенного оледенения загадочного континента Антарктиды с 14 тысячелетия до нашей эры, когда по мнению Хебгода возникла карта, служившая Филиппу Буаше первоисточником, до конца 5 тысячелетия до нашей эры. Может быть, они просто фиксировали, как с лица земли постепенно исчезает их родина. И, может быть, их непреодолимое желание передать в будущее свои послания при помощи столь разнообразных способов — мифы, карты, сооружения, календари, математические гармонии — связаны с тоской по этой потере, которой породили катаклизмы и перемены на Земле. Неотложное дело Отчетливое осознание своей истории Это одно из свойств, которые отличают человеческие существа от животных. В отличие от крыс, или, скажем, овец, коров или фазанов, мы имеем возможность учиться на опыте наших предшественников. Увы, мы привыкли извлекать этот опыт лишь из того, что считается надежным историческим свидетельством. Не говорит ли это о нашей извращенности, дезориентации, или просто глупости? Не является ли признаком нашего невежества или высокомерия то, что мы проводим резкую границу между историей и предысторией, где-то около 5000 лет тому назад на шкале времени, и считаем свидетельство истории надежными доказательствами, а предыстории — примитивными иллюзиями? На нынешнем этапе исследования у меня возникает инстинктивное ощущение того, что мы ставим себя в опасное положение, не прислушиваясь к давно уже звучащим голосам наших предков, которые доходят до нас в виде мифов. Это ощущение носит скорее интуитивный, чем рациональный характер. Но, как мне кажется, резон в этом есть. Мои исследования преисполнили меня уважение к логическому мышлению, научному уровню, психологической проницательности и обширным космографическим познаниям древних гениев, которые сочинили эти мифы и которые, как я теперь полностью убежден, вышли из той же забытой цивилизации, что произвела на свет картографов, строителей пирамид, мореходов, астрономов и измерителей Земли, по чьим следам мы с вами прошли по континентам и океанам. Поскольку я научился уважать этих давно забытых и с трудом различимых сквозь туман времени Ньютонов, Шекспиров и Эйнштейнов последнего ледникового периода, считаю, что было бы глупо игнорировать то, что они пытались нам сказать. А сказать они пытались следующее что периодическое, почти полное уничтожение человечества является неотъемлемой частью жизни на нашей планете, что такое случалось уже много раз и наверняка повторится. Чем, по сути дела, является удивительная календарная система Майя, если не средством передать именно эту информацию? Чем? если не штормовым предупреждением являются предание о четырех предыдущих солнцах или иногда о трех предыдущих мирах которые передавались в обеих америках с незапамятных времен как еще можно объяснить что в великих мифах о прецессии говорится не только о предыдущих катаклизмах, но и о тех что грядут К тому же там по существу открытым текстом через метафору космической мельницы земные катастрофы связываются с беспорядком на небесах. И наконец, какая острая необходимость побуждала строителей пирамид возводить с таким тщанием могучие и таинственные сооружения на плато Гизы. Да. Конечно, они тем самым сообщают мы были здесь и конечно они нашли остроумный способ сообщить когда именно были. в этом я нисколько не сомневаюсь и конечно очень впечатляет то какой объем работ был проделан чтобы доказать серьезность и высокий научный уровень их цивилизации и пожалуй еще больше впечатляет ощущение срочности, жизненной важности, которым наполнены все их работы и свершения. Дальше я снова попробую опираться на интуицию, а не на доказательства. я подозреваю, что в основе всей этой деятельности лежит стремление передать в будущее предупреждение, касающееся глобальногоカタклизма. Может быть, даже повторение того катаклизма, что расправился с человечеством в конце последнего ледникового периода, когда увидел Ной, что земля покачнулась, и близко ее разрушение, и вскричал скорбным голосом «Скажите мне, что делается с землей, что она так страдает и сотрясается». Эти слова взятые из Библии книги Еноха евреев. Но аналогичные страдания и потрясения предсказывают все предания Центральной Америки, которые говорят о конце света в нынешнюю эпоху. Эпоху, как помнит читатель, когда, по словам старейших, произойдет движение Земли, от которого все мы погибнем. Читатель, возможно, не забыл даты конца света, предсказываемой календарем древних майя. Этот день четвертого Ахау третьего Канкина, что соответствует 23 декабря 2012 года, и он пройдет под знаком Бога Солнца девятого Владыки Ночи. Луне будет восемь дней, и она будет третья из шести. Согласно прогнозам Майя, мы живем на Земле последние дни. Но и по христианским прогнозам нам тоже немного осталось. Согласно библейскому обществу Пенсильвании, находящемуся под эгидой сторожевой башни, этот мир, вне сомнения, погибнет так же, как и тот, что предшествовал потопу. Многое было предсказано, что должно было случиться в последнее время, и все это исполнялось. это означает что конец света близок. Подобным же образом христианский ясновидец Эдгар Кейс предсказывал в 1934 году, что около 2000 года произойдет движение полюсов. В Арктике и Антарктике произойдут смещения, результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе. Верхняя часть Европы изменится в мгновение ока. Земля треснет в западной части Америки. Больше половины Японии погрузится в море. Любопытно, что эпоха, близкая к 2000 году, которая фигурирует в этих христианских пророчествах, совпадает также с последним временем или наивысшей точкой большого цикла подъема у звезд пояса Ориона, так же, как эпоха 11-го тысячелетия до нашей эры совпадала с первым временем, наинизшей точкой этого цикла. И еще любопытно, что, как мы видели в главе 28-й, парад планет, который, как ожидается, может иметь серьезные гравитационные последствия, произойдет 5 мая 2000 -го года, когда Нептун, Уран, Меркурий и Марс выстроятся в одну линию с Землей, находящейся по другую сторону от Солнца, устроив что-то вроде космического перетягивания каната. Сможет ли неясное влияние гравитации в сочетании с процессионным покачиванием нашей планеты эффектами от ее собственного вращения и быстро нарастающей массой антарктической ледовой шапки быть достаточным, чтобы вызвать полномасштабное перемещение земной коры. Об этом мы можем никогда не узнать, если только это не произойдет. Я, кстати, думаю, что египетский летописец Манефон был очень точен в своем описании грубых и смертоносных космических сил, работающих во Вселенной подобно тому, как железо склонно притягиваться к магниту и следовать за ним, но иногда отворачивается и отталкивается в противоположную сторону. Так и благоприятное, хорошее и рациональное движение мира в одни моменты притягивает, умиротворяет и успокаивает эту грубую силу. Вслед за этим последняя сила может воспрянуть, пересидеть первую и сделать ее беспомощной. Короче говоря, я подозреваю, что сквозь все метафоры и аллегории древние пытались найти способы сообщить нам, причем точно, когда и почему молоток глобального разрушения собирается ударить вновь. И, соответственно, мне кажется, что после... 12 500 лет качания маятника с нашей стороны было бы проявлением мудрости уделить больше внимания изучению сигналов и посланий, адресованных нам из темного и пугающего периода потери памяти, который наш вид называет предысторией. Было бы крайне желательным ускорение исследований на плато Гизы, причем не только египтологами, готовыми противостоять всему, что угрожает их научному статус-кво, но и комплексными экспедициями, включающими представителей новейших направлений науки, которые могли бы принять вызов, брошенный самыми загадочными и недоступными объектами. Так, например, весьма многообещающим представляется применение методики датировки с использованием хлора-36 для того, чтобы точно определить возраст пирамид и сфинкса. При большом желании можно было бы найти способ проникнуть за дверь, обнаруженную в Великой пирамиде в 60 метрах от начала южной шахты камеры царицы. В то же время следует предпринять серьезные попытки исследовать содержимое большой прямоугольной, и, по-видимому, искусственного происхождения полости в скальном грунте глубоко под лапами сфинкса, который был обнаружен асейсморазведкой в 1993 году. И последнее, не по значению. Думаю, что наши усилия также вознаградились бы, если бы вдалеке от Гизы мы предприняли бы подлёдное исследование поверхности Антарктиды, поскольку в высшей степени вероятно, что именно этот континент скрывает от нас наиболее полное собрание останков пропавшей цивилизации. Если бы мы смогли установить, что погубило эту цивилизацию, нам было бы легче планировать меры по нашему собственному спасению от подобного бедствия. Выступая с последними предложениями, я, разумеется, прекрасно знаю, что найдется много таких, которые отнесутся к ним с насмешками и будут говорить с позиции униформизма, что от начала творения все остается так же. Но я знаю, что эти ругатели последних дней по той или иной причине остаются глухими голосу наших забытых предков. Как мы уже слышали, этот голос пытается сообщить нам о скрытой силе зла, которая неоднократно обрушивалась на человечество, причем всегда нападала внезапно, без предупреждения и жалости, как вор в ночи, и неизбежно придет снова, заставив нас, если мы не подготовимся как следует, оказаться в положении детей-сирот, которые ничего не ведают о своем наследстве. Поход в последние дни Резервация индейцев Хопи, май 1994 года На плоскогорьях Аризоны уже много дней подряд дул непрекаянный ветер. Пока мы ехали по равнине к деревушке Шунгапове, я перебирал в уме все, что видел и делал в течение последующих пяти лет. Мои путешествия, исследования, неудачные попытки и тупики, с которыми я встречался, счастливые озарения, моменты, когда все сходилось и моменты, когда, казалось, все рассыпается. Я проделал долгий путь, чтобы попасть сюда, гораздо более долгий, чем те 500 километров, которые мы преодолели, взбираясь в эти суровые пустоши из столицы штата. Феникса. Я прекрасно понимал это и не надеялся, что смогу вернуться отсюда сильно просвещенным. Тем не менее, я предпринял это путешествие, потому что люди верят, что среди хопи живо еще искусство, наука, прорицание Хопи, относящиеся к группе поэбло являются дальними родственниками мексиканских ацтеков. Их число в результате истощения нищеты сократилось до 10 тысяч. Подобно древним майя, чьи потомки по всему Юкатану убеждены, что конец света ожидается в 2000 году, и Пико, и еще немного, Хопи верят что мы вступаем в последние дни а над нами навис геологический Дамоклов меч. Как мы видели в главе 24, согласно их мифам, первый мир был уничтожен в наказании за проступки людей всепожирающим огнем, который шел и сверху, и снизу. Второй мир кончился тем, что земной шар свернулся со оси и все покрылось льдом. Третий мир кончился вселенским потопом, нынешний мир четвертый по счету судьба его зависит от того будут ли его обладатели вести себя в соответствии с планами создателя я приехал в арзону чтобы узнать мнение Хопи. ведем ли мы себя в соответствии с планами создателя конец света непрекаяный ветер дующий на плоскогорье Раскачивал жилой прицеп-трейлер, в котором мы все сидели. Санта была со мной повсюду, разделяя опасности и приключения, падения и взлеты. Напротив нас сидел наш друг Эд Понист, фельдшер-хирург из Ленсинга, штат Мичиган. За несколько лет до этого Эд работал некоторое время в резервации, и нам удалось попасть сюда благодаря его связям. Справа от меня сидел Пол Сивки, девяностолетний Хоппи, старейшина клана Паук и главный сказитель своего народа. Рядом с ним сидела его внучка Мелза Сивки, красивая женщина средних лет, которая вызвалась быть переводчиком. — Я слышал, — сказал я, — что Хоппи верят в приближение конца света. — Это правда? пол сивки маленький высохший человек с кожей орехового цвета одетый в джинсы и батистовую рубашку за время беседы он ни разу не взглянул на меня но зато упорно глядел вперед как будто искал знакомое лицо в далекой толпе мэлза перевела ему мой вопрос и через минуту передала ответ деда он спрашивает почему вы хотите узнать я объяснил что на то есть много причин и самое важное из них ощущение срочности мои исследования убедили меня что когда то давным давно на свете была развитая цивилизация которую уничтожил ужасный катаклизм я боюсь что с нашей цивилизацией может произойти то же самое последовал Длительный обмен фразами на языке хопи, а за ним перевод. Он говорит, что когда он был ребенком, в начале 1900-х была звезда, которая взорвалась, звезда, которая долго была на небе. И он пошел к своему деду и попросил объяснить смысл этого знаменья. Дед ответил, тоже будет и с нашим миром, его поглотит пламя. Если люди не изменят свой образ жизни, то дух, который заботится о мире, так огорчится, что накажет мир огнем и наступит его конец, как у той звезды. Именно так сказал ему дед, что земля взорвется совсем как та звезда. То есть, похоже, миру суждено погибнуть в огне? Считает ли он, смотревший на мир в течение девяносто последних лет, что поведение человечества улучшилось или ухудшилось. Он говорит, оно не улучшилось, мы стали хуже, то есть, по его мнению, конец приближается. Он говорит, что признаки этого уже заметны. Он говорит, что сегодня нет ничего, кроме дующего ветра. А все, что мы делаем, — это целимся друг в друга нашим оружием. Это показывает, как далеко мы зашли и что мы чувствуем по отношению друг к другу. Нет больше ценностей, совсем нет. И люди живут, как хотят, без морали и без закона. Это признаки того, что время пришло. Мелза прервала перевод и добавила от себя, Этот ужасный ветер, он совсем все иссушил, он не приносит влаги. По нашему мнению, такой климат — последствия того, как мы живем. Не только мы, но и ваш народ тоже. Я заметил, что глаза у нее наполнились слезами. — У меня есть кукурузное поле, — продолжала она. — Оно совершенно высохло. Я смотрю в небо и молюсь о дожде. Но дождя все нет, и даже нет облаков. Когда все так обстоит, мы даже не знаем, кто мы такие. Наступило долгое молчание. Спускался вечер. Сильный ветер без перерыва дул на равнине, раскачивая трейлер. Я тихо сказал, спросите, пожалуйста, у деда. «Можно ли что-нибудь сделать для Хоппи и остального человечества?» «Единственное, что он знает», — ответила Мелза, выслушав его ответ, — «пока хопи не расстанутся со своими обычаями, они смогут помогать себе и всем остальным. Они должны сохранить то, во что они верили в прошлом. Они должны сохранить... Память своего народа — это самое важное. Но мой дед хочет сказать вам также, чтобы вы как следует поняли, что эта земля — дело рук разумного существа, духа, духа Созидателя, который создал все таким, какое оно есть. Дед говорит, что ничего здесь нет случайного что ничего не случается просто так, ни хорошего, ни плохого, и что есть причина, по которой все случается. Возле мелющих жерновов. Когда человеческие существа с разных концов света и представители разных культур сильно и непреодолимо ощущают приближение катаклизма, мы вправе игнорировать это и когда голоса наших далеких предков доходят до нас посредством мифов и храмовой архитектуры и рассказывают о физической гибели великой цивилизации в далекой древности, а также о том, что наша собственная цивилизация в опасности, мы вправе, если пожелаем, заткнуть уши. То же самое было, как гласит Библия,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 о том же дне и часе никто не знает как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда из двух мужчин на поле один берется один оставляется из двух женщин мелющих жерновами. Одна берется, одна оставляется. Что случилось раньше, может случиться снова. Что было сделано однажды, может быть сделано опять. И, возможно, действительно нет ничего нового под солнцем. Конец книги Февраль 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.